«Вы исполнили мое распоряжение, господин Вало?» — спросил король. «С большой готовностью, государь. Побывали у своего коллеги у Фонтенбло?» «Да, государь. И видели там господина Дегиша?» «Да, я видел там господина Дегиша». «В каком он состоянии?» «Скажите откровенно. Очень неважно государь. Кабан все же не растерзал его?» «Кого не растерзал?» «Гиша?» «Какой кабан?» Кабан, который его ранил? Господин Дегиш был ранен кабаном? По крайней мере, так говорят. Скорее, его ранил какой-нибудь браконьер. Как браконьер? Или ревнивый муж, или соперник, который, желая отомстить ему, в него выстрелил. Что вы говорите, господин Волог? Разве раны господина Дегиша нанесены не клыками кабана? Раны господина Дегиша нанесены пистолетной пулей? которая раздробила ему безымянный палец и мизинец правой руки, после чего засела в мышцах груди. «Пуля? Вы уверены, что господин Дегиш ранен пулей?» С притворным изумлением воскликнул король. «Настолько уверен, что могу показать ее? Вот она, государь!» И он поднес королю сплюченную пулю. Король посмотрел на нее, но в руки не взял. «Эта штука была у него в груди?» — спросил он. «Не вполне. Пуля не проникла вглубь. Она, как вы видите, сплющилась, ударившись, вероятно, о грудную кость». «Боже мой!» — печально вздохнул король. «Почему же вы не сообщили мне об этом, господин Демоникан?» «Государь! Что это за выходка о кабане, засаде, ночной охоте? Говорите же!» «Ах, государь!» «Мне кажется, что вы правы», — обратился король к капитану мушкетеров. «Произошел поединок. Король очень хорошо умел компрометировать своих приближенных и сеять раздор между ними». Манекан с упреком посмотрел на мушкетера. Д'Артаньян понял этот взгляд и не пожелал оставаться под подозрением. Он сделал шаг вперед и сказал, — Государь, Ваше Величество приказали мне осмотреть поляну в роще Рушен и доложить, что, по моему мнению, происходило на ней. Я сообщил Вашему Величеству результаты своих наблюдений, но никого не выдавал. Ваше Величество первой назвали графа Дегиша. — Хорошо, хорошо, сударь, — надменно произнес король. — Вы исполнили свой долг, и я доволен вами. Этого должно быть для вас достаточно. Но вы, господин Домонекан, не исполнили своего долга. «Вы солгали мне». «Солгал, государь? Это слишком резкое слово. Придумайте другое». «Государь, я не буду придумывать. Я уже имел несчастье не угодить вашему величеству, и нахожу, что мне остается лишь покорно снести все упреки, которыми вашему величеству захочется осыпать меня». «Вы правы, сударь. Я всегда бываю недоволен, когда от меня скрывают правду. Иногда, государь, ее не знают». «Перестаньте лгать, или я удвою наказание». Манекан побледнел и поклонился. Д'Артаньян сделал еще шаг вперед, решившись вмешаться, если все возраставший гнев короля перейдет границы. «Сударь», — продолжал король, — «вы видите, что дальнейшее отрицание бесполезно». «Теперь ясно, что господин Дегиш дрался». «Я не отрицаю этого, государь» и Ваше Величество поступили бы великодушно, не принуждая дворянина лгать. Кто вас принуждал? Государь, господин Дегиш, мой друг. Ваше Величество запретили дуэли под страхом смерти. Ложь могла спасти моего друга, и я солгал. Правильно, прошептал Д'Артаньян. Теперь он ведет себя молодцом. Сударь, возразил король, вместо того, чтобы лгать, следовало помешать ему драться. Государь, Вашему Величеству... Первому дворянину Франции хорошо известно, что мы, дворяне, никогда не считали господина де Бутвилля опозоренным, потому что он был казнен на гревской площади. Класть голову на плаху не позор, позор бежать от своего врага. Хорошо, согласился Людовик XIV, я хочу дать вам средства все поправить. Если это средство прилично для дворянина, я с большой готовностью воспользуюсь им, государь. «Имя противника — господина Дегиша». о прошептал Д'Артаньян. «Неужели возвращаются времена Людовика XIII?»